пневмония пневмония инфекционные заболевания легких возникающие либо самостоятельно либо как осложнение других заболеваний. Массаж назначает при остаточных явлениях пневмонии, а также при ее хронической форме. методика положение больного сидя или лежа воздействие начинает с паравертебральных зон l5-1 d9-3 С4-3. Применяет приемы. Плоскостное поглаживание, классические и сегментарные приемы растирания, сверление, прием пилы, воздействие на остистые отростки. Разминание, надавливание, сдвигание, растяжение. Вибрация, непрерывистое, пунктирование. Затем производит массаж широчайших мышц спины и трапецивидных мышц. Применяют все приемы, но поперечное разминание широчайших мышц начинает с поясничного отдела и доходит до подмышечных впадин, а трапециевидных мышц начинает от затылка до плечевых суставов. После этого массирует грудино-ключично-сосцевидные мышцы, производит щипцеобразное поглаживание, разминание, пунктирование, непрерывистую вибрацию. Воздействует на точку DGC7 – пунктирование, поколачивание. Массирует межлопаточную область и надлопаточные зоны – поглаживание, растирание, вибрация Над- и подключичные зоны – поглаживание, растирание, пунктирование. Акромиально-ключичные и грудиноключичные суставы – поглаживание, растирание, пунктирование. Большие грудные мышцы и передние зубчатые мышцы – все приемы. Межреберье, граблеобразное поглаживание, растирание. Диафрагму, непрерывистая вибрация, ритмичные надавливание ладонями по ходу 10-12 ребер от грудины к позвоночнику. Производит косвенный массаж легких, непрерывистая вибрация области сердца, Нежные точкообразные ритмичные надавливания над сердцем ладонью и в области нижней третьей грудины. Сдавливание ладонями грудной клетки по акселярным линиям на уровне пятого-шестого ребер. Сотрясение грудной клетки, сжатие и растяжение грудной клетки, дыхательные упражнения. Время массажа. 12-18 минут, курс 12 процедур через день.